Георг Гегель. Избранные афоризмы. Мы люди и обладаем разумом. Всё человеческое, всё вообще разумное находит отзвук в нас, в нашем чувстве, душе, сердце, вообще в нашей субъективности. Ответ на вопросы, которые оставляет без ответа философия, заключается в том, Что они должны быть иначе поставлены? Самая серьёзная потребность есть потребность познания истины. Только через осуществление великих целей человек обнаруживает в себе великий характер, делающий его маяком для других. Ничто великое в мире не совершается без страсти. Жизнь это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным значит убить себя. Независимость от общественного мнения есть первое условие совершения чего-либо великого и разумного. Обстоятельства или мотивы господствуют над человеком лишь в той мере, в какой он сам позволяет им это. Всё действительное разумно, всё разумное действительно. Тайна счастья заключается в способности выходить из круга своего я. Для непредубежденного человека истина всегда останется великим словом, заставляющим сердце биться сильнее. Человек есть не что иное, как ряд его поступков. Человек не станет господином природы, пока он не стал господином самого себя. Подлинные бессмертные произведения искусства остаются доступными и доставляют наслаждение всем временам и народам. Искусство существует не для небольшого замкнутого круга, не для немногочисленных очень образованных людей, а в целом для всего народа. Искусство имеет своей задачей раскрывать истину в чувственной форме. Всеобщая потребность в искусстве проистекает из разумного стремления человека духовно сознать внутренний и внешний мир, представив его как предмет, в котором он узнаёт своё собственное я. Прекрасное есть то, что без помощи понятия, то есть без помощи категории рассудка представляется как предмет всеобщего удовольствия. Когда человек совершает тот или иной нравственный поступок, то он этим ещё не добродетелен. Он добродетелен лишь в том случае, если этот способ поведения является постоянной чертой его характера. Не то, что есть, вызывает в нас чувство нетерпения и страдания, а то, что оно не такое, каким оно должно быть. Вреднее всего желание предохранить себя от ошибок. В мышлении непосредственно содержится свобода, потому что оно есть деятельность всеобщего Цель борьбы разума состоит в том, чтобы преодолеть то, что фиксировано рассудком. Философия не дозволяет ни голых уверений, ни фантазий, ни произвольного шатания мысли в рассуждениях. Идея не настолько бессильна, чтобы породить только идею. Кто хочет достигнуть великого, тот должен, как говорит Гёте, уметь ограничивать себя. Природа влечёт нас к себе, ибо дух чувствует своё присутствие в ней. Она нас отталкивает как нечто чуждое, в котором наш дух не находит себя. Материя есть та форма, в которой вне себя бытие природы приходит к своему первому внутри себя бытию. Предметы природы находятся в пространстве, и оно остаётся основой, потому что природа лежит в оковах внешности. Лишь настоящее существует. предшествующего же и последующего не существует. Как время есть простая, формальная душа природы, а пространство, согласно Ньютону, есть чувствилище Бога, так движение есть понятие подлинной души мира. Нравственный человек свободно подчиняется законам и лишь для безнравственного они являются внешне принудительными. Часто стремление умолить славу великих людей вызывается только с завистью. Небесные тела, по выражению древних, шествуют подобно блаженным богам. Георг Гегель Введение в историю философии, лекции по эстетике, наука, логики, философия природы. Текст читал Сергей Уделов. Тверь, октябрь 2020 года.